В ту пятницу перед роковым воскресеньем мне наконец удалось купить прекрасный и очень дорогой географический атлас мира, о котором я давно мечтала. Купила и из-за своей дурацкой рассеянности забыла его на работе. Кроме того, я оставила там на вешалке в авоське польско-английский словарь и наполовину связанный шарф из белого акрила. Дело в том, что в прошлый четверг мы договорились с Анитой встретиться. Она не могла, мы перенесли встречу на вторник, а мне не хотелось все это таскать домой и обратно. И я оставила сетку на работе. Анита переводила мою книгу, словарем мы пользовались в творческом процессе. А шарф я вязала по ходу дела. У Аниты были заняты руки и голова, а у меня только голова. Так что руки я могла спокойно использовать для создания материальных ценностей. А словарь был жутко тяжелый, и, понятно, мне не хотелось, чтобы он сопровождал меня повсюду. Шарф и словарь могли спокойно висеть на вешалке. Но вот Атлас! Я очень расстроилась, что забыла его. Ведь я так мечтала полистать его в уикенд, не говоря уже о том, что такую дорогую и желанную вещь хотелось бы все время иметь под рукой, смотреть на нее и вообще чувствовать, что она у тебя есть. Вот я и решила заскочить на работу в воскресенье по пути в Шарлоттен-Лунд. Конечно, удобнее было бы заехать за вещами на обратном пути, но к тому времени на работе могли запереть входную дверь. Так я и сделала. Атлас, хотя и с большим трудом, поместила в сетку рядом со словарем. Сетка была ужасно тяжелая, поэтому на ипподроме я сдала ее в гардероб боясь, что я ее там забуду, повторяла про себя все время «Не забыть сетку! Не забыть сетку!» и сконцентрировала все свои умственные способности на этой проблеме и благодаря этому выиграла. В пятом заезде я поставила на Фукса и стала с нетерпением ожидать, что из этого выйдет, так как до сих пор побеждали сплошные фавориты. Прямо зло брало. Правда, на одном фаворите я выиграла таки, 68 крон, но ведь это мелочь. Позор для моего польского гонора. Протест моего польского гонора против несправедливости проявился в том, что я стала ставить подряд в каждом заезде на 6,4. Сказать, почему я так делала, я не могу. Может быть, потому что когда-то несколько лет назад нам с Михалом жутко не везло именно с порядком 6,4. Ни разу мы не выиграли на него». Я решила отыграться теперь и упрямо ставила на 6-4, понимая, что это не сулит абсолютно никаких надежд. Так вот, перед пятым заездом я стояла в очереди в кассу и упорно повторяла про себя «Не забыть сетку! Не забыть сетку!». В тот момент, когда подошла моя очередь, я напрочь забыла все номера, на которые мне рассудок подсказывал сделать ставку, Момент был напряженный, за мной толпились возбужденные нетерпеливые люди. Кассир торопил меня, и я по привычке брякнула. 6-4. Сидя на открытой трибуне, на ледяном ветру, я ошеломленно смотрела, как побеждают мои 6-4. Совершенно обалдевшая, дрожа от холода и азарта, Досидела да я так до конца заезда. Потом спустилась с трибуны и с упоением выслушала хриплое объявление по радио, что я выиграла 4016 крон. Идя в кассу, я встретила лысого коротышку. Меланхолически показал он мне свой билет на 6.12, и я выразила ему сочувствие. На самом деле лошади пришли в такой последовательности – 6, 4, 12. Причем последняя в заезде отстала от предыдущей всего на какие-то полморды. В свою очередь я показала свой билет. Лысый торжественно поздравил меня, и я проследовала в кассу. Получив деньги, я купила бутылку пива и, зажав ее в руке, пошла в народ. Настроение у меня было расчудесное. Душу переполняла любовь ко всему свету. В толпе я наткнулась на знакомых французов – одного белого, другого черного. Я всегда пользовалась случаем поболтать с ними, чтобы попрактиковаться в любимом языке. Тут я вспомнила, что они как-то упомянули в разговоре о нелегальном и горном доме. «Совершенно исключительный случай!» – радостно объявила я им. «У меня есть деньги!» «Мадам выиграла?» – заинтересовались французы. «Да, я угадала эти самые шесть-четыре. Так как будет с рулеткой? Сегодня можно?» «В любой день можно», – пробормотал Белый, внимательно разглядывая лошадей. «Поставь на семерку, должна же она когда-то прийти». Черный кивнул и направился к кассе, а Белый обратился ко мне. «Так вы надумали всерьез? Вам известно, что это нелегально?» «Известно. И я надумала. За вход надо платить 50 крон». Я хлебнула пиво из бутылки и кивнула. «И правильно, ведь если бесплатно, подумает, что предприятие не солидное, а сегодня для меня на редкость подходящий день. В крайнем случае я лишь спущу то, что выиграла». «Никому ни слова об этом», — предостерег француз. «Я обещала хранить тайну, и мы расстались, договорившись встретиться, чтобы вместе отправиться в притон». Сетку из гардероба я предусмотрительно взяла еще до последнего заезда. К счастью, никто из нас не выиграл, так что не нужно было стоять за деньгами в кассу. Все трое, французы и я, уселись в роскошный форт. Его вел какой-то совершенно незнакомый мне тип. Я решила, что это наверняка один из датских миллионеров, имеющих собственные столики в богатых ресторанах, где я никогда не бывала, поэтому и физиономии его я нигде не встречала. Впрочем, я тут же перестала о нем думать, переключившись на предстоящее мне удовольствие. Настроение у меня было отличное после выигрыша и выпитого пива. Не обращала я внимания и на то, где мы ехали. Помню, что промелькнул Конгенс Ньюторф. И вскоре мы остановились на тихой улочке перед большим старым домом. Я старалась угадать, поднимемся ли мы на чердак или спустимся в подвал. Оказалось ни то, ни другое. Мы прошли через двор, мои спутники подошли к какой-то двери, позвонили. О чем-то переговорили по дацке Нам открыли. Мы вошли и самым обыкновенным образом поднялись на лифте на четвертый этаж. Там опять была дверь. Мы опять позвонили. Опять несколько слов по датски и нас впустили. Какой-то человек с вежливым поклоном взимал с посетителей плату за вход в размере 50 крон носа. Внутри все выглядело совсем обыкновенно, как в обычной большой квартире в старом доме, с той лишь разницей, что гости не раздевались в прихожей, а в полном обмундировании проходили в комнаты. Мое полное обмундирование сразу доставило мне неприятности. Дело в том что, отправляясь в Шарлоттен-Лунд, я настроилась провести несколько часов на открытой трибуне. Датский климат мало чем напоминает флоридский. Я напялила на себя множество теплых вещей. Шерстяную клетчатую юбку, водолазку из кроличьего пуха и сверху такую же кофту, колготки, теплые, прошу прощения, ритузы, зимнее пальто на меху, теплые сапоги и шерстяной шарф. Уверена, что во всей Дании не нашлось бы второго человека, так тепло одетого, ибо по календарю уже наступила весна, а датчане свято верят в печатное слово. На голове у меня был платиновый парик и черная кожаная шляпка. Парик я купила недавно, и до сих пор у меня не было случая показаться в нем. Правда, бега тоже не самый подходящий случай, но меня с утра мучила проблема, как быть с головой. Выбор у меня был небольшой. Болгарская меховая шапка и кожаная шляпка. В меховой шапке я бы выглядела бы совсем по-зимнему, то есть нелепо, а в одной кожаной шляпке мне было бы холодно. Вот я и решила, что лучшим выходом будет парик, в котором тепло голове и шляпка, которая прекрасно сидит на парике. Таким образом, на мне был платиновый парик. К нему я совершенно непроизвольно сделала соответствующий макияж что и породило все несчастья, свалившиеся на меня. «В этой комнате играют в покер, а рулетка в следующей», объяснил мне француз. «Предупреждаю, все свои вещи держите при себе, чтобы можно было в любой момент смыться». Он улыбнулся и, извиняясь, что покидает меня, мгновенно затерялся в толпе игроков. Я направилась во вторую комнату, где действительно была рулетка, даже две рулетки. Возле одной из них как раз освободилось место, которое я поспешила занять. Пальто я сняла и просто накинула на плечи. Все, что можно было расстегнуть, расстегнула. Сетку и сумку засунула под стол и осмотрелась. Помещение было наполнено людьми, дымом и смрадом. Освещались только столы, все остальное помещение тонуло в полумраке. Общество составляли почти исключительно мужчины. Я насчитала всего четырех старушек. Поразительно мало для Дании. Возможно, их было и больше, но я уже и не считала, так как занялась своим делом. Сначала я решила подождать, присмотреться, понять принцип игры и узнать, какие номера выигрывают. Благое намерение, что и говорить. Но осуществить мне его не удалось». Все еще находясь в восторженном состоянии, я не успела оглянуться, как поставила 20 крон на 14 номер. Теоретически минимальная ставка была 5 крон, но при мне меньше двух десяток никто не ставил. Чтобы не дай бог не скомпрометировать себя, я тоже начала с 20 крон. Поставила их на 14 номер, сама не знаю почему, и выиграла. Тут же передо мной встала новая проблема. Дело в том, что в Шарлоттен-Лунде мне выплатили выигрыш купюрами по 100 крон, так что моя сумка была до отказа набита деньгами, не говоря уже о всяком другом необходимом дамском барахле. Дальнейшие поступления мне просто некуда было складывать. Игра шла на наличные. Крупье придвинул ко мне кучу мелочи. Я решила сначала ее быстренько проиграть, а потом уже подумать над решением проблемы. Мне удалось спустить половину, а потом я поставила на черное, четное и на четыре номера сразу. И все вышло. Вернее, из четырех номеров выиграл, конечно, один, чудес не бывает, но я все равно получила опять кучу мелочи. Четыре раза подряд я ставила на нечетное и выигрывала. Крупье выплачивал мне уже крупные суммы. Тут я отважилась опять покуситься на номер. Сто крон мелочью я поставила на восьмерку, и восьмерка вышла. Ничего не поделаешь, деньги надо было куда-то девать. Я принялась заталкивать их в сетку, где лежал атлас. Сетка моя была не сетчатой, а из обычной ткани, что оказалось весьма кстати. Мелочь продолжала меня раздражать. Я ставила ее, не считая, на что попала, и упорно выигрывала. «Просто проклятие какое-то!» Наконец я придумала хитрый способ избавиться от мелких денег. Я бросила на красное горсть мелочи. Потом оказалось, что там было 120 крон. В надежде, что пропадет же она в конце концов. Красное выиграла, а я опять бросила. Красное выигрывала, а я ставила и ставила, одновременно пытаясь пересчитать то, что было у меня в руках и на коленях, и раскладывая деньги стопками по сотням, чтобы хоть как-то разобраться в них. Десятикроновыми бумажками я могла бы уже наполнить мешок из-под картофеля. Среди десяток то и дело попадались более крупные купюры. Красная выигрывала с постоянством, достойным восхищения. Вместе с крупными банкнотами крупье продолжал подсовывать мне и мелочь, так как честно подсчитывал все до последнего гроша и я окончательно пала духом. Отказавшись от неравной борьбы с мелочью, я сгребла груду денег с красного, которая тут же перестала выигрывать, и пустила в ход стопки десяток. Дважды я выиграла, и полученные купюры, к счастью крупные, тут же затолкала в сетку. Затем я удвоила ставку, стараясь по возможности избавиться от десяток. Опять выиграла... И так была поглощена игрой, что ничего вокруг не замечала. Жарко было ужасно. Шляпа с меня съехала на бок, парик наверняка тоже. Какое счастье, что у меня не было с собой зонтика. Сумки под моим столом все время кто-то пинал, возможно, я сама. И если бы мне еще пришлось о зонтике думать, я бы совсем спятила. Я наклонилась, чтобы затолкать в сетку последний выигрыш, и... Тут началось...